Андрей Фемичу уверил себя, что в лунее и в тюрьме нет ничего особенного, что и психически здоровые люди носят ордена, и что всё со временем сгинет и обратится в глину, но отчаяние вдруг овладело им. Он ухватился обеими руками за решётку и изо всей силы потряс её. Крепкая решётка не поддалась. Потом, чтобы не так было страшно, он пошёл к постели Ивана Дмитрича и сел. "Я пал духом, дорогой мой", пробормотал он дрожа и утирая холодный пот. "Пал духом".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 умному, образованному, гордому, свободолюбивому человеку. Подобию божею нет другого выхода, как идти лекарем в грязной, глупой городишко и всю жизнь банки, пиявки, горчишники, шарлатанства, узость, пошлость. О, боже мой, вы болтаете глупости. Если в лекаря противно, шли бы в министры.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 Не заводите беспорядков, нехорошо, сказал наставительно Никита. Это чёрт знает, что такое, вскрикнул вдруг Иван Дмитриевич и вскочил. Какой он имеет право не пускать? Как они смеют держать нас здесь? В законе, кажется, ясно сказано, что никто не может быть лишён свободы без суда. Это насилие, произвол! Конечно, произвол, сказал Андрей Ефимович, подбадриваемый криком Ивана Дмитриевича. Мне нужно, я должен выйти. Он не имеет права. Отпустите тебя, говорят. Слышишь, тупая скотина, крикнул Иван Дмитрич и постучал кулаком в дверь. Отвори, а то я дверь выломаю, живодёр. Отвори! крикнул Андрей Фёдорович, дрожа всем телом. Я требую поговорить ещё, ответил за дверью Никита. Поговори. По крайней мере, пойди, позови сюда Евгения Фёдоровича. Скажи, что я прошу его пожаловать на минуту. Завтра они сами придут. Никогда нас не выпустят, продолжал между тем Иван Дмитрич. Згнаятно здесь. О, господи, неужели же в самом деле на том свете нет ада, и эти негодяи будут прощены? Где же справедливость? О твари негодяй, я задыхаюсь, крикнул он тихим голосом и инвалился на дверь. Я размажу тебе голову, убийцы! Никита быстро отворил дверь, грубо обеими руками и коленом отпихнул Андрея Ефимовича, потом размахнулся и ударил его кулаком по лицу.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 такая же несговорчивая и грубая, как Никита, заставила его похолодеть от затылка до пят. Он вскочил, хотел крикнуть изо всех сил и бежать скорее, чтобы убить Никиту. Потом Хоботова, Смотрителя и Фельдшера, потом себя, но из груди не вышло ни одного звука и ноги не повиновались. Задыхаясь, он рванул на груди халат и рубаху, порвал и без чувства повалился на кровати.